Глава одиннадцатая. Соня. «Вот мудак!» — бурчу, нервно раскладывая ручки по цветам на своем рабочем столе. Злюсь на Миллера и мучаюсь от того, как неудобно и жарко в новом прикиде. «Что, Сонечка?» — переспрашивает Анна Сергеевна. «Говорю, какой негодяй!» «Как же я попала!» не поеду в командировку и откажусь две недели исполнять обязанности его личного помощника, не даст рекомендации. Соглашусь, он рано или поздно во мне узнает ту самую проститутку, которая едва его инвалидом по зрению не оставила, и тогда уж хороших рекомендаций точно не жди. И как поступить? Времени он дал мне на раздумья. До вечера. Командировка через пять дней. «Спасибо тебе, Жанна, чтоб ты была здорова». «Видно, очень уж Марку Матвеевичу важны эти переговоры, детка. Поезжай, что делать?» Обещал отпустить и с работой помочь после. «После?» «Найдут моё бездыханное тельце в какой-нибудь лесополосе?» «Соня, ты мне это прекрати!» «Понимаю, скромная ты, робкая девочка, застеснялась». «Миллер — мужчина видный, волевой, он так или иначе добьется своего. Решил, что именно ты ему в этой поездке нужна, значит, поедешь именно ты. Получишь премию к Новому году, плохо ли? И рекомендации хорошие потом даст». «Хорошие? Вот уж вряд ли». Тянуть с решением до вечера смысла нет. Придется соглашаться. Но сделать все возможное и невозможное, чтобы этот засранец меня не узнал. «Продержусь две недели». Получу свободу и хорошие рекомендации и отдамся. То есть сдамся. Короче, признаюсь, что я та самая непроститутка. И если и не поверить, то уволить с позором уже не сможет. Будет поздно. Заказываю билеты в Питер на воскресенье. Себе в эконом, марку в бизнес. А в осень увидимся до самых переговоров. Они в понедельник. Нужно срочно что-то придумать, как не отсвечивать в приемной до конца недели. Остаток рабочего дня провожу в раздумьях. И ближе к шести начинаю прикидываться больной. Что-то ознобит. Если Анна Сергеевна и заподозрила что-то, виду не подала. Не торопясь, собираюсь. Надеваю старушечье пальто с меховой оторочкой на воротнике и рукавах. Очень модное было лет сорок назад. Так заверила нас Иркина бабка, утирая слезы умиления. Девчонки не смогли скреативить ничего подходящего из имеющихся в наших шкафах вещей. Отчаялись уже было, потому что покупать одежду ради этой командировки, которую не станешь потом носить, безумно расточительно. Но тут Севалапова вспомнила какой-то сериал из середины двухтысячных про какую-то Пушкареву и повезла нас за шмотом к своей бабуле. Там мы воссоздали образ очкастой, сутулой девушки-старушки с туго затянутыми в пучок волосенками. Вообще шевелюра у меня роскошная, блестящая и густая. Фигура очень даже ничего. Раз Марк сразу чуть живьем не сожрал, стянув с меня свою футболку. И лицо симпатичное. Но об этом и не догадаешься, глядя на новую меня. Захожу в лифт и вздрагиваю — встретившись взглядом со своим отражением, и хихикаю, сама себя не узнала. «Антонина?» — раздается низкий мужской голос. «Кто, блин?» Двери почти смыкаются, но босс успевает зайти в кабину в последний момент. «Вы Антонина?» «Какая еще Антонина? У него видение? В лифте кроме нас двоих никого нет». Молчу, рассматривая носки своих сапожек. Я Марк Матвеевич Миллер. Да чтоб тебя. Добрый вечер, Марк Матвеевич. Хриплю, то и дело покашливая. Вдруг по голосу узнает. Вы нездорова? Здорово как лошадь. Но Наташкина тетка терапевт сделает мне справочку с завтрашнего дня. И только ты меня и видел. Я в порядке. Мороженое в обед съела, наверное, зря. Он кивает, начиная меня рассматривать с нескрываемым интересом, и я отступаю к противоположной стене. Рад, что вы приняли мое предложение. Очень меня выручите. Сделаю все возможное. Как же сердце колотится от того, что он так близко. Высокий, красивый, элегантный, опасный, но в то же время родной. Еще ни с кем я не была так близка, и не хочу быть. «Жанна отправит вам завтра договор, протокол разногласий. Изучите это, пожалуйста». Он поднимает руку, задирая рукав, и смотрит на часы. «Да». Двери лифта открываются, и Миллер галантно пропускает меня вперед. «Хочу попрощаться и исчезнуть, наконец». Но начальник в два шага нагоняет и аккуратно берет под локоток. Анна Сергеевна сказала, что вы без двух минут дипломированный юрист. Если не подведете меня и проявите себя должным образом, я позабочусь о том, чтобы ваша карьера складывалась легко и непринужденно. Непринужденно? Из его уст звучит как насмешка. Пока он только и делает, что принуждает. Я не подведу, а вы сдержите свое слово.